Глава седьмая а вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствует уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетие, Повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят!» — с удовольствием говорит ростовцев, Входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе И внося с собой зимний воздух. Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика два воза капусты, Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, качан к И на душе у меня делается хорошо, и так грустно-грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь, мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там при въезде в него древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи подрясыми штаны. Я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то там с мыслью о его старине, о том, что когда ты его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары. Я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад в город по долгой улице, то влево будут бедные грязные улицы, спускающиеся к оврагам к зловонному притоку нашей реки, в котором мочит гноят кожи. Он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, острые пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит желание о них, об этих мерзких местах сказать». Выдумать что-то чудесное. Дальше за притоком Черная слобода, Аргамача, Скалистые обрывы, на которых она стоит, И тысячи лет текущие под ними На далекий юг к низовьям Дона река, В которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать И рассказать в стихах. Его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и до ныне пребывающие в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шале, крепко прижав щепоть колбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в тёплом лампадном свете, смугло золотой оклад, в отверстие которого видна узкая чёрно-коричневая дощечка правой руки прижатой к груди, а немного выше — небольшой и такой же тёмный средневековый лик — Смиренный горено склоненный к левому плечу, под серебряным, кружевным, колючим венчиком, в мелкой разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах.